Глава 21. Валерики и тайна камня. Пир, наконец, закончился. Люси, с трудом сохраняя на лице маску светской приветливости, вышла из шумного зала, и, едва дверь захлопнулась за ее спиной, чуть ли не побежала. Платье, усыпанное драгоценностями, тянуло к земле, как панцирь, а в висках от натуги и постоянного напряжения стучал молоток. Ей нужно было найти осла. «Сейчас же!» Она влетела в свои покои, захлопнула дверь и прислонилась к ней, переводя дух. Комната была залита мягким светом ночных светильников. Пир был настоящей пыткой. Улыбки полные фальши, колкие намеки, тяжелый изучающий взгляд принца Алрика. Она скинула с ног невероятно красивые и невероятно неудобные туфли и, не глядя, швырнула их в угол. Осел! позвала она, срываясь на хрип. «Мак, я знаю, ты здесь!» «Выходи и говори все, что удалось выяснить!» Из-за тяжелой портьеры в дальнем углу комнаты нехотя показалась знакомая длинная морда. Осел выглядел подавленным. Его уши были печально опущены, а в больших глазах читалась редкая для него неуверенность. «Ну?» — уперлась руками в боки Люси. «Докладывай. Что это за ритуал? И что за секреты у этого проклятого камня?» Осел тяжело вздохнул, словно собираясь с мыслями, И лениво поднял на нее свои большие влажные глаза. Присаживайся, принцесса! промычал он наконец. Нечего, как угорелая носиться! Нервы береги, они тебе еще понадобятся. Да какие там нервы! всплеснула руками Люси, но все же плюхнулась в кресло напротив. Я тут с твоим красавчиком-женихом в кошки мышки играю, а ты тут философствуешь. Что с ритуалом, что с камнем? «С ритуалом все примерно так, как я и предполагал», — начал сел, потирая копытом за ухом. «Древняя мощная магия требует крови дракона, и, внимание, не каплю, как я думал раньше, а много крови. Мощный щит, который позволит ему править еще тысячу лет, не боясь ни кинжалов, ни ядов. Цена — твоя драконья кровь, Люси. После такого ты еще год отходить будешь». Старый Эльдор, видимо, надеется с его помощью не просто подлатать здоровье, а получить настоящую неуязвимость. Временную, конечно, но это и есть его бессмертие. «Временную?» — переспросила Люси. «А что потом? Расплата?» «О, да». Осел кивнул, и в его глазах мелькнула тень. «Расплата ужасна. Магия взята взаймы у самого мира, требует колоссальной отдачи». Обычно жизни того, кто проводит ритуал. А это могут быть только ближайшие родственники и еще пары десятков могущественных существ для подпитки. В общем, начнется бойня. Но старикашка, похоже, готов на все. Прекрасно. Хрен он получит мою кровь. Мрачно протянула Люси. А что с камнем? Я видела ту записку. Реагирует на кровь дракона. Что это значит? Осел потоптался на месте, явно нервничая. В основном все мои догадки подтвердились. То, что я прочитал, в общем-то, я и так знал. Камень безмолвия — непростая безделушка. Он фамильный, и последние триста лет принадлежал лично мне. Вернее, магу, которым я был до... Э, реинкарнации в это вьючное животное. Так в чем же фишка? Люси плюхнулась в кресло напротив, скинув неудобные туфли. Ты сказал, у него есть секрет. Да, и этот секрет... Осел помедлил, переминаясь с копыта на копыта. «Если на камень капнуть кровь дракона, в этом мире полностью исчезнет магия. Вся. Дотла. И домой ты точно не попадешь. Люси присвистнула. В голове сразу же выстроилась простая и пугающая цепочка. «Что? Вся? Без разбора?» В комнате повисла тяжелая тишина. Люси медленно опустилась в кресло, пытаясь осмыслить услышанное. «Ну откуда ты все это узнал? Из тех свитков? А у меня что-то было еще? Возмутился осел. Он потыкался мордой в стопку пергаментов, валявшихся рядом. Ты была права. Та записка, что ты нашла, она действительно была адресована моему старшему брату Брину. Он был придворным магом у Драконов, но он исчез таинственно и бесследно. Сразу после того, как получил это предупреждение, а камень через время по наследству перешел ко мне. Твой брат? Люси смотрела на него с сочувствием. «И ты не знаешь, кто к этому причастен?» «Думаю, что я догадываюсь. Почти уверен». В голосе ослав впервые прозвучала горечь. «Но есть один человек, который знает наверняка. Я уже говорил, что моя сестра — придворный маг эльфов. Она знает все их секреты. И, скорее всего, в точности знает секрет камня. Даже то, о чем не сказано в записке. Да и записка, написана ее почерком. Тогда что мы тут сидим?» Люси вскочила с кресла. «Надо с ней встретиться? Спросить? Узнать правду?» Осел вдруг смущенно потупился. Он переминался с копыта на копыта, словно школьник, пойманный на шалости. «Люси», — пробормотал он, — «я... я не могу». «Почему?» — удивилась она. «Она же твоя сестра. Она поможет?» «Ты не понимаешь». Он замотал головой, и его длинные уши захлопали по шее. «Как я предстану перед ней в таком...» В таком виде, осел, она же будет надо мной смеяться. Сестры всегда надо мной смеялись. Забей! не унималась Люси. Сестры! выдохнул он с таким отчаянием, что Люси стало почти его жалко. А теперь послушай, мое имя Ослин! Слышишь, Ослин! Они всегда считали меня неудачником. Брин, мой старший брат, гений, гордость семьи! «Валерика — блистательная интриганка, правая рука короля. Лесную мать ты уже видела и понимаешь, какая в ней сила. А я? Я — ослин. Слышишь? Ослин». Они с пеленок дразнили меня из-за имени. А теперь я и вовсе стал этим животным. Я лучше умру в этом ослином обличье, чем увижу их презрительные усмешки». Люси смотрела на него несколько секунд, а потом расхохоталась. Это был нервный, избивающийся, но искренний смех. Ослин выдохнула она, утирая слезу. «Серьезно? Ну, знаешь, это даже мило. Но сейчас, прости, не до твоих комплексов. Речь идет о возможной катастрофе, о судьбе целого мира, о нас, в конце концов. Ты хочешь сказать, что из-за детских обид и страха быть осмеянным ты готов похоронить наш единственный шанс все исправить? Это не просто обиды!» — упрямо буркнул Ослин. Это вопрос чести». Черт с твоей честью!» вспылила Люси. «Ты же маг! Пусть и в теле осла! Ты пережил превращение, побег, налоги Дрогана, меня в образе драконихи в конце концов. И ты боишься насмешек собственной сестры? Да она, увидев, через что тебе пришлось пройти, должна перед тобой на колени встать, а не смеяться». Она подошла к нему вплотную и присела на корточки, глядя прямо в его печальные глаза. «Послушай, Ослин, Мы все в этой задрыпанной истории выглядим не лучшим образом. Я модель с ипотекой в теле драконьей и принцессы, которую насильно выдают замуж за эльфа. Борис пиндетный неженка, который теперь вылизывает свою шерсть. Леха мечтает о кости, а Степка не может спеть ничего, кроме кукарику. По-моему, только Сашке все ни чем. Но он и в том мире был немного с приветом. И знаешь, мы справляемся, потому что мы вместе, а ты часть нашей безумной команды. «Так что хватит ныть. Ты встречаешься с сестрой. Мы выясняем правду и потом решаем, что делать дальше». «Договорились?» Ослин смотрел на нее, и постепенно упрямство в его глазах сменилось на решимость. Он тяжело вздохнул. «Отлично!» Люси хлопнула в ладоши. «Вот и прекрасно. Наконец-то у нас появился союзник на вражеской территории. Веди меня к ней. Сейчас же!» «Нет!» — почти закричал Ослин. Его передние копыта отчаянно заскребли по паркету. «Ты не понимаешь! Я не могу!» «Почему, черт возьми!» — вспылила Люси. Люси несколько секунд молча смотрела на него, а затем громко рассмеялась. Это был невеселый и горький смех. «Ладно», — сдавленно проскрипела осел. «Ты права. Как всегда, черт побери, права. Договорились. Встретимся. Обсудить. Ситуацию». Ослин уставился в пол. Его могучие ослиные ноздри раздувались. «Договорились», — наконец буркнул он. «Но если она хоть раз назовет меня осликом...» «Я сожгу ей чёлку», — закончила за него Люси. «Договорились. Теперь веди». Уговорить упрямого осла было полдела. Теперь нужно было организовать саму встречу. Валерика, сестра ослина, находилась в свите принца Алрика, и подобраться к ней было непросто. Использовали старый как мир способ подставы. Ослин, прикинувшись простоватым животным, побрел в сторону покоев, где разместилась эльфийская делегация, и начал на глазах у служанок с аппетитом жевать драпировку в коридоре. Естественно, его тут же попытались отогнать. Поднялся шум, и на него вышла та, кого они и ждали. Валерика оказалась высокой, строгой женщиной с лицом высеченным из мрамора и пронзительными зелеными глазами увидев ослаживающую дорогую ткань она не крикнула и не засуетилась а лишь подняла ухоженную бровь «Уведите это животное строго сказала она служанкам ледяным тоном и накажите конюхов за нерадивость в этот момент ослин поднял на нее голову и тихо так чтобы слышала только она проговорил сестренка не узнаешь это я ослин нам нужно поговорить тета тет Лицо Валерики на секунду стало абсолютно пустым, будто ее выключили. В глазах промелькнул шок, недоверие, а затем — чистейшее счастье. Но он длился лишь мгновение. Следом пришла привычная маска холодного спокойствия. «Интересно», — произнесла она тем же ровным тоном. «Проводите это... животное... в мой кабинет. Я разберусь с ним сама». Через полчаса они сидели в ее временном кабинете. Ослин на ковре, Люси в кресле, а Валерика за массивным столом, скрестив изящные пальцы. «Ну, Ослин», — начала она без предисловий, «объясни, и объясни все с самого начала. Куда ты пропал и твое нынешнее состояние? И что делает здесь дочь Гаруда?» Ослин под ободряющим взглядом Люси рассказал. «Все. про спор с Дроганом, про побег в другой мир, про найм бременских идиотов и их злоключения. Говорил он долго, сбивчиво, и чем дальше, тем задумчивее становилось лицо Валерики. Когда он закончил, в комнате повисла тяжелая звенящая пауза. «Дурак!» Наконец выдохнула Валерика. «Безнадежный, самовлюбленный дурак! Ты всегда был таким!» «Спасибо за поддержку, сестрица!» Упрямо буркнул Ослин. Я так и знал. «Заткнись и слушай», — отрезала она, и в ее тоне прозвучала непривычная насмешка, а усталая серьезность. «Ты не просто дурак. Ты гений. Самый неудачливый гений в истории нашего рода. Ты единственный из магов, кто смог вернуться». Люси и Ослин переглянулись, переваривая ее слова. «Вернуться?» — переспросила Люси. «В смысле единственный?» Валерика откинулась на спинку кресла, ее пальцы сцепились в замок все началось давно очень давно эльфы в лице своего совета старейшин узнали про связь камня безмолвия и крови драконов. они испугались представьте один артефакт одна капля крови и вся их многовековая магия все их могущество обращается в пыль они не могли этого допустить, но уничтожить камень невозможно. Он — часть магического баланса мира. Для них оставался только один путь — избавиться от тех, кто им владеет. От магов. И тогда они законно получат над камнем Безмолвия право и власть». «Они что, убили их всех?» — с ужасом прошептала Люси. «Нет», — покачала головой Валерика. «Они не убийцы в прямом смысле. Они изощренные твари». Они под вымышленными предлогами, угрозами, шантажом вынудили всех по очереди, у кого в тот момент был камень, перебраться в другие миры. Как и тебя, Ослин. Только тебе повезло. Ты смог вернуться. Остальные? Остальные заперты там навеки. Потому что путешествие между мирами возможно только при помощи самого камня. Но как в таком случае они смогли его у меня похитить? Не понял Ослин. «Камень был у меня с собой. Без него сама же только что говорила. Межмировые переходы почти невозможны». А вот тут главный секрет эльфов. Лицо Валерики исказилось гримасой отвращения. «У них есть и дар. брат принца Алрика. Шпионка говорила мне про него», — вспомнила Люси. «Он уникальный случай». «Единственный, кроме тебя, Ослин, кто может перемещаться между мирами без помощи камня. У него своя врожденная магия, о которой никто не знает». Эльфы использовали его. Он похищал камень у очередного мага, возвращался с артефактом в этот мир, а маги оставались запечатанные там навеки. Когда камень возвращался в этот мир, его передавали следующему магу по наследству а потом создавалась причина, по которой и этот маг должен был бежать. И пока ты владел камнем в своем мире, Ослин, Идар выискивал следующую жертву здесь. Он и у тебя его украл, чтобы передать. Ну, в общем, по цепочке. «И сейчас камень», — начал Ослин. «Сейчас камень у Идара», — закончила Валерика. «Потом его передадут лесной матери, а потом мне» ведь я последняя из нашего рода в этом мире, кто официально владеет магией. Я уже давно узнала правду и просто пока играю свою роль. Я их верная слуга и должна была стать последней, кого отправят в изгнание. Но ты вернулся, и этого они не знают. Ослин, ты сбой в их плане. Ты единственный, кто смог вернуться без помощи камня, и про это никто не знает, кроме нас троих. Она обвела взглядом Люси и осла. «И на этом мы должны сыграть». В комнате снова воцарилась тишина. Люси переваривала услышанное. «Вся эта паутина лжи, предательства, политических игр. И они оказались в самом ее центре. Что же нам делать?» — спросила она, наконец. «Мы не можем использовать камень, не став монстрами. Как остановить Эльдора и разоблачить Идара? Принц Алрик». «Сказала Валерика. Догадывается, но до конца ничего не знает про интриги своих родичей. Они используют его в темную как приманку, чтобы заполучить тебя и твою кровь, Люсилла. Он хороший эльф. Ему можно доверять». «Значит, план такой», — взяла инициативу в свои руки Люси. «Я всеми силами, правдой и неправдой, тяну время и оттягиваю свадьбу». «Вы с Ослином ищите способ получить камень и остановить этот безумный ритуал. А потом мы лишим всех эльфов магии», — мрачно заключил Ослин. «Для этого, как я сказала, нужна твоя кровь, Люси», — напомнила Валерика. «Но если мы используем камень, мы уничтожим магию эльфов. Всех. И виновных, и невинных. Мы станем такими же монстрами, как они. Есть и другой способ» но он сложнее и требует времени, которого у нас нет. «Уж не влюблена ли ты в Валрика, сестричка?» — ехидно спросил Ослин, впервые за весь разговор позволив себе усмехнуться. Валерика холодно взглянула на него. «Я люблю стабильность, братец. И если на то пошло, то не ее. А мой брак с Алриком — единственное, что может предотвратить войну, которой как раз и толкает всех и Он хочет власти и ради нее готов на все, в том числе и на конфликт с драконами. А теперь она встала, давая понять, что аудиенция окончена. «Вам пора. Нас и так могут заподозрить. Люсила, держи ухо востро. Ослин, я люблю тебя, братец». Люси и Ослин молча вышли в пустынный коридор. Воздух за стенами комнаты казался густым, От непроизнесенных слов и тяжести принятых решений. У Люси в голове гудело. Возвращение домой, ипотека, земные проблемы все это вдруг показалось таким далеким и незначительным на фоне разворачивающейся здесь гигантской битвы за судьбу целых народов. Ну что, маг, тихо сказала она, глядя прямо перед собой. Похоже, твоя семейка покруче любого сериала будет. Ослин лишь тяжело вздохнул в ответ.